Глава шестая. Пассажир каюты номер шесть. В первый день плавания Дункана море было довольно неспокойно, и к вечеру ветер засвежел. Дункан сильно качало, поэтому женщины не выходили на палубу, они лежали в каютах на койках. На следующий день ветер несколько изменил направление. Капитан Джон Манглс приказал поднять паруса — Фок, Контрбизань и Малый Марсель. Благодаря этому Дункан стал устойчивее, меньше чувствовалась боковая и килевая качка. Элен и Мэри Грант смогли рано утром подняться на палубу, где уже находились Гленнэрван, майор и капитан. Восход солнца был великолепен. Дневное светило, напоминавшее позолоченный металлический диск, поднималось из океана словно из колоссальной гальванической ванны. Дункан скользил в потоках света, и казалось, что не ветер, а солнечные лучи надувают его паруса. Пассажиры яхты молча созерцали появление сияющего светила. — Что за чудное зрелище? — проговорила наконец Элен. — Такой восход солнца предвещает прекрасный день. Только бы ветер не переменился и продолжал быть попутным. — Трудно желать более благоприятного ветра, дорогая Элен, — отозвался Гленрван и нам не приходится жаловаться на такое начало нашего путешествия. «А скажите, дорогой Эдуард, сколько времени может продлиться наш переход?» «На это нам может ответить только капитан Джон», — сказал Гленнер Ван. «Как идем мы, Джон? Довольны ли вы своим судном?» «Чрезвычайно доволен, сэр. Это чудесное судно, моряку приятно чувствовать его под ногами. И машина, и корпус как нельзя лучше соответствуют друг другу». Вот почему яхта, как видите, оставляет за собой такой ровный след и так легко уходит от волны. Идем мы со скоростью 17 морских миль в час, и если скорость эта не снизится, то мы дней через 10 пересечем экватор, а меньше, чем через 5 недель обогнем мы с Горн. Слышите, Мэри? Меньше, чем через 5 недель, — обратилась к молодой девушке Елен. Слышу, Не ответила Мэри. Мое сердце забилось при этих словах капитана. «Как вы переносите плавание, мисс Мэри?» спросил Гленн Арван. «Не очень уж плохо, сэр. А скоро я и совсем освоюсь с морем». «А наш юный Роберт?» «О, Роберт!» вмешался Джон Манглс. «Если его нет в машинном отделении, это значит, что он уже взобрался на мачту. Этот мальчуган просто насмехается над морской болезнью». «Да вот сами полюбуйтесь! Видите, где он?» Взоры всех устремились туда, куда указывал капитан, на фок-мачту. Там, в футах в ста от палубы, на канатах брам с висел Роберт. Мэри невольно вздрогнула. — О, успокойтесь, мисс, — сказал Джон Манглс. — Я ручаюсь за него. Обещаю вам, что в недалеком будущем представлю капитану Гранту лихого молодца. Я ведь нисколько не сомневаюсь в том, что мы разыщем этого достойного капитана. О, если бы это было так», — ответила девушка. «Милая мисс Мэри, будем надеяться», — заговорил Гленнерван. «Все предвещает нам удачу. Взгляните на этих славных малых, взявшихся за осуществление нашей высокой цели. С ними мы не только добьемся успеха, но добьемся его без особенного труда. Я обещал Элен увеселительную прогулку и верю, что сдержу свое слово». «Эдуард, вы лучший из людей!» — воскликнула Элен Гленнерван. «Отнюдь нет. Но у меня лучшая команда на лучшем судне. Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри?» «Конечно, сэр. Я восхищаюсь им!» — ответила девушка. «И восхищаюсь, как настоящий знаток». «Вот как? Я еще ребенком играла на кораблях отца. Он должен был бы сделать из меня моряка. Но ну и теперь, если бы понадобилось...» «Я, пожалуй, смогла бы справиться с парусом». «Что вы говорите, мисс?» — воскликнул Джон Манглс. «Если так, — сказал Гленнер Ван, — то в лице капитана Джона вы, несомненно, будете иметь большого друга, ибо профессию моряка он ставит выше всякой другой на свете. Даже для женщины он не представляет себе ничего лучшего, не правда ли, Джон?» «Совершенно верно, сэр», — ответил молодой капитан. «Но я все же должен признаться...» что, по-моему, мисс Грант более пристала находиться в рубке, чем ставить брамсель. Тем не менее, мне было очень приятно слышать то, что она сказала. «А особенно, когда она восхищалась Дунканом», — добавил Гленнерван, «который этого вполне заслуживает», — заявил Джон Манглс. «Право, вы так гордитесь вашей яхтой», — сказала Элен, «что мне захотелось осмотреть ее всю до самого трюма а также поглядеть, как наши славные матросы устроились в кубрике. — Они превосходно устроились там, — ответил Джон Манглс, — совсем как дома. — И они действительно дома, дорогая Элен, сказал Гленнерван. — Это яхта — уголок нашей старой Шотландии. Это кусок графства Думбартон, плывущий по волнам океана. Таким образом, мы не покинули нашей родины. Думкан — это замок малькольм Касл. — А океан — озеро Ламонт. — Ну тогда, дорогой Эдуард, покажите же нам ваш замок, — шутливо промолвила Элен. — К вашим услугам, — ответил Гленн Рван. Но раньше позвольте мне сказать несколько слов Олбинету. Стюарт Дункана Олбинет был превосходный метродотель, усердно и умно исполнявший свои обязанности. Он немедленно явился на зов своего хозяина. «Олбинет, «Мы хотим прогуляться перед завтраком», — сказал Гленнерван таким тоном, словно вопрос шел о прогулке в окрестностях замка. «Надеюсь, что к нашему возвращению завтрак будет на столе». Олбенец с важностью отвесил поклон. «Вы идете с нами, майор?» — спросила Макнапса Элен. «Если прикажете», — ответил тот. «О, майор поглощен дымом своей сигары», — вмешался Гленнерван. «Не будем же отрывать его от этого занятия. Знаете, мисс Мэри, он у нас неутомимый курильщик. Даже во сне не выпускает изо рта сигару». Майор кивнул головой в знак согласия. Остальные спустились в кубрик. Оставшись один на палубе, Макнапс по своей всегдашней привычке стал мирно беседовать сам с собой, окружая себя еще более густыми клубами дыма. Он стоял неподвижно и глядел на пенистый след за кормой яхты. После нескольких минут молчаливого созерцания он обернулся и увидел перед собой новое лицо. Если вообще что-нибудь могло удивить майора, то эта встреча, пожалуй, должна была удивить его, ибо появившееся лицо было ему совершенно незнакомо. Этому высокому сухощавому человеку могло быть лет сорок, Он напоминал длинный гвоздь с большой шляпкой. Голова у него была круглая и большая, лоб высокий, нос длинный, рот большой, подбородок острый. Глаза его скрывались за огромными круглыми очками, и неопределенный взгляд их, казалось, говорил о Никтолопии. Лицо у него было умное и веселое. В нем не было неприветливости тех важных личностей, которые из принципа никогда не смеются, скрывая под личиной серьезности свое ничтожество. Напротив, непринужденность и милая бесцеремонность этого незнакомца явно говорили о том, что он склонен видеть в людях и вещах их хорошие стороны. Хоть он еще и не открывал рта, чувствовалось, что он любит поговорить. Он производил впечатление одного из тех рассеянных людей, которые не видят того, на что они смотрят, и не слышат того, что им говорят. Незнакомец был в дорожной фуражке, обут в грубые желтые ботинки и кожаные гетры. На нем были бархатные коричневые панталоны и такая же куртка с бесчисленными туго набитыми карманами, откуда торчали всевозможные записные книжки, блокноты, бумажники, Вообще масса столь же ненужных, как и обременительных предметов. Через плечо у него висела на ремне подзорная труба. Возбужденное состояние незнакомца составляло любопытную противоположность невозмутимому спокойствию майора. Он вертелся вокруг Макнапса, рассматривал его, кидал на него вопросительные взгляды, а тот, видимо, совсем не интересовался тем, откуда взялся этот господин, куда он направляется и почему он на борту Дункана. Когда загадочный незнакомец увидел, что все его попытки разбиваются равнодушие майора, он схватил свою подзорную трубу, раздвинутая во всю длину, она достигала четырех футов, и, расставив ноги, неподвижный, как дорожный столб, направил ее на линию горизонта, где вода сливалась с небом. Понаблюдав так минут пять, Он поставил свою подзорную трубу на палубу и опёрся на нее, как на трость. Но тут труба сложилась, части ее вошли одна в другую, и новый пассажир, внезапно потеряв точку опоры, едва не растянулся у грот мачты. Всякий другой на месте майора хотя бы улыбнулся, но он даже бровью не повел. Тогда незнакомец решил действовать. «Стюарт — Стюарт! — крикнул он с иностранным акцентом и стал ждать. Никто не появлялся. «Стюарт — Стюарт! — позвал он уже громче. Мистер Олбинет проходил в эту минуту в кампус, находившийся под шканцами. Каково же было его удивление, когда он услышал, что его так бесцеремонно окликает какой-то долговязый незнакомец. — Откуда он взялся? — спрашивал себя Олбинет. — Какой-нибудь друг мистера Гленнервана? — Невозможно. Он подошел к незнакомцу. — Вы, стюарт этого судна? — спросил тот. «Да, сэр, но я не имею чести. Я пассажир каюты номер шесть», — не дал ему договорить незнакомец. «Каюты номер шесть?» — повторил Олбинет. «Ну да. А как ваше имя?» «Олбинет». «Ну так вот, друг мой, Олбинет», — сказал незнакомец из каюты номер шесть. «Нужно подумать о завтраке. Да не откладывая». Уже 36 часов, как я ничего не брал в рот. Вернее сказать, я проспал 36 часов, что вполне простительно человеку, который нигде не останавливаясь, примчался из Парижа в Глазго. «Скажите, пожалуйста, в котором часу здесь завтрак?» «В девять», — машинально ответил Олбинет. Незнакомец пожелал взглянуть на часы, но это заняло немало времени, так как часы он нашел только в девятом кармане. «Пусть так, но ведь еще нет и восьми». «Ну тогда, Олбинет, в ожидании завтрака дайте ко мне бисквитов и стакан чери, Я падаю от истощения». Олбинет слушал, ничего не понимая. А незнакомец говорил безумолку, с необыкновенной быстротой перескакивая с предмета на предмет. «Ну а где же капитан? Еще не встал? А его помощник? Он что, тоже спит?» — трещал незнакомец. «К счастью, погода хорошая. Ветер попутный, судно идет само собой». Как раз в ту минуту, когда он это говорил, на лестнице Юта показался Джон Манглс. «Вот и капитан», — объявил Олбинет. «Ах, я очень рад!» — воскликнул незнакомец. «Очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон!» Удивление Джона Манглса не имело границ. И не только потому, что его назвали капитаном Бертоном, а еще и потому, что он увидел незнакомца на борту своего судна. Тот продолжал рассыпаться в любезностях. «Позвольте пожать вам руку», — сказал он. «Если я этого не сделал третьего дня вечером, то только потому, что в момент отплытия не следует никого беспокоить. Но сегодня, капитан, я прямо-таки счастлив познакомиться с вами». Джон Манглс, широко открыв глаза, с удивлением смотрел то на Олбинита, то на незнакомца. «Теперь мы познакомились с вами, дорогой капитан», — продолжал незнакомец, «и стали старыми друзьями. Ну, давайте поболтаем». «Скажите, довольны вы своей Шотландией?» «А какой Шотландии вы говорите?» Наконец спросил Джон Манглс. «Да о пароходе Шотландия, на котором мы с вами находимся. Это прекрасное судно. Мне расхваливали его и за внешние его качества, и за нравственные достоинства его командира, славного капитана Бертона. А, кстати, не родственник ли вы великого африканского путешественника Бертона, этого отважного человека?» «Если да, то примите мои горячие поздравления!» «Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но я даже не капитан Бертон», — ответил Джон Манглс. а протянул незнакомец. «Значит, я говорю с помощником капитана Бертона, мистером Берднесом!» «Мистер Берднес?» — переспросил Джон Манглс. Он уже начал догадываться, в чем тут дело, только еще не мог разобрать, кто перед ним. «Сумасшедший или чудак?» Молодой капитан уже собирался без дальнейших околичностей это выяснить, но на палубе появились Гленнерван, его жена и мисс Грант. Увидев их, незнакомец закричал. «А, пассажиры, пассажиры! Чудесно! Надеюсь, мистер Берднес, вы будете так добры представить меня?» Но тут же, не ожидая посредничества Джона Манглса, он непринужденно выступил вперед. миссис. — сказал он мисс Грант. — Мисс, — сказал он Элен. — Сэр, — прибавил он, обращаясь к Гленнервану. — Мистер Гленнерван, — пояснил Джон Манглс. — Сэр, — продолжал незнакомец, — я прошу извинить меня за то, что сам представляюсь вам, но в море, мне кажется, можно несколько отступить от светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомимся, и в обществе этих дам путешественно на пароходе Шотландия, покажется нам и коротким, и приятным». Ни Элен, ни мисс Грант не нашлись, что на это ответить. Они никак не могли объяснить себе, каким образом этот посторонний человек мог очутиться на палубе Дункана. «Сэр», — обратился к нему Гленнерван, — «с кем я имею честь говорить?» «С Жаком Элиасеном Франсуа Мари Паганелем» секретарем Парижского географического общества, членом-корреспондентом географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштата, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, а также почетным членом Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Вы видите перед собой человека, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, наконец-то решил заняться ею практически и теперь направляется в Индию чтобы связать там в одно целое труды великих путешественников.